Запись 31. Галечка отвечает. Здравствуй, братик. Я тебе пишу теперь сама. Дома без тебя скучно. Привези ракушек. Будь хорошим. Спи после обеда и хорошо кушай. Мама сказала, ты будешь солдатиком, и мы все будем тобой гордиться. Горжусь. Галичка.